Командор держал своё слово. Больше на пути мне не попалось ни одной живой души. Но сам он лично проводил нас к столовой после того, как Дарья отвела его в сторонку и увещевала несколько минут. В столовом отсеке тоже было пусто. Девчонка довольно улыбнулась и будто полноправный член команды радушно предложила: Пока наш повар Мицуна готовит ужин, можно выпить чаю. Хорошо влилась в среду. Со смешанными чувствами подумала я, следя, как она берет поднос с несколькими термокружками чая и садится рядом со своим мужчиной. Сама же выбрала торец стола, чтобы видеть оба входа: в столовую и в отсек повара. И вальяжно откинулась на спинку стула. Программу взлома запустила еще по пути сюда. Так ты сделала свою работу. Сдержанным обратился ко мне командор. Он был уже не так напряжен, как при первой встрече. но все же не собирался любезничать. Технически все в порядке. Тогда в виде код для завершения сделки. Твердо перебил он и протянул карту с цифровым сообщением. Я прищурилась и скрестила руки на груди. Мое слово, моя репутация. Но пока я на борту, код – это страховка. Вежливо ответила я и вспомнила испуганное лицо той хамони. А что, заказчик беспокоится? Командор лишь свёл брови и грозно постучал уголком карточки о стол. Не привык, чтобы ему отказывали. Я дотянулась до термокружки и пригубила чаю. Тебя здесь никто не тронет, тихо, но решительно пообещала Дарья и настойчиво посмотрела на командора. Тот лишь покосился на её руку на столе, а потом молча откинулся назад. Хамони сдаёт позиции, думала меня нельзя удивить. И куда вы отправитесь теперь? Решила я начать светскую беседу, чтобы подобраться к нужной теме. На Гану, чтобы официально провести брачную церемонию и принять новый титул, выдала Дарья. Командор строго глянул на нее, но она пожала плечами и сказала: она не враг. Смелое заявление, усмехнулась я. Я посмотрела на Хамони и, закинув ноги на край стола, деловито спросила: ты подумал об истории, которую фиксирует система слежения корабля? Откуда здесь появилась Дарья? Нет входа на корабль, нет и прибытия. Откуда она появится на Гани? По военному кодексу даже самому командуору запрещено стирать данные из системы слежения. Но я понимала, что именно с его разрешения стёрты предыдущие. На крючок следовало ловить осторожно. Дарья прислонилась к плечу командуора и настороженно посмотрела на него. Взгляд Хамоним мгновенно потеплел. Даже огонь замерцал иначе. И суровые черты лица смягчились, когда он перевёл на неё глаза. Неужели Хамоний впрям влюблён в человека? Скептически усмехнулась я и ощутила какую-то досаду. Я думала об этом: привлеку инженера по безопасности. Сам справится, поинтересовалась я, рассматривая свои ноги, гадая, какие аргументы быстрее убедят его позволить мне попасть в инженерный отсек. Было бы проще, если бы они занялись этим сами, но не ждала что снова столкнусь с проблемой с Сашей Малых. Поэтому ею я займусь лично. В историю гражданина он тоже внесёт коррективы. Командор задумчиво вздвинул брови, снисходительно окинул мои ноги на столе и без церемоний сурово проговорил: "Выполнишь работу до конца". Он даже не спрашивал, приказывал. Я хитро прищурилась, снова отпила чаю и взглянув на Дарью, которая смотрела на меня умоляющими глазами, Только для видимости недовольно вздохнула и ответила: "За эту услугу мне не платили. Тебе недостаточно того, что ты получишь? Много непредвиденных обстоятельств, много лишних следов". Командор недовольно сжал челюсти, так что жевалки заходили, но я не сводила с него уверенного взгляда. Не поддамся на устрашающее пламя в его глазах. "Закончишь работу, получишь оплату". "Какую? Назови цену". Когда я покину этот корабль, кредитов у меня будет предостаточно. Но это в перспективе. Кое-что я могла получить уже сейчас. Челнок с гиперсистемой и без опознавательных знаков. Смело предложила я. А одного тебе мало? Усмехнулся командор такой наглости. Это моя цена. Сузила глаза я, учитывая, что мои условия нарушены. Его глаза тоже сузились. Преодолевая желание вскочить и наброситься на хамони. Я сжала бедро пальцами и не отводила глаз. Ему нужны были аргументы, и я немного приукрасила правду. Дело в том, что Саша Малых засветилась на тоале в двух городах, чего никак не должно быть, потому что она погибла. Это затертое информация, которую мне удалось читать с ее чипа. Кивнула я на девчонку. Дар я невольно закивала. Именно это сказала ей Сара. Проверить информацию сейчас хамони все равно уже не смогут. История удалена, а быстро найти правду в альянсе вряд ли удастся. Все решают сроки. Это вызов в системе безопасности альянса, продолжила я. При анализе службы контроля вычислят все челноки или корабли, которые отбыли в то же самое время, как чип Саши зафиксировали датчики порта. Не думаю, что тебе нужны проблемы со службой, которая не подчиняется военным. И какая связь с тем, что я должен отдать тебе челнок? Недовольно ответил командор. Да никакой, засмеялась я. Челнок достойная оплата за то, что я сотру пребывание Саши на Тоуле и организую прибытие Дарьи Лоссо на Ганри Миус на моем челноке, которое не зафиксировано твоей системой слежения. Командор угрожающе вытянулся, но я сразу смягчило напряжение по поводу не защищенности его корабля. Не сомневайся, я забочусь о своей безопасности и о безопасности клиентов. Тебе ведь не к чему афишировать, какие услуги я оказываю. Продолжай, предвинулся он к столу. Тут моя фантазия и разыгралась. По истории у Дарьи зафиксирован полёт на книз на стажировку, но она исчезла на два фазиса. Скажем, её похитили. А твой флот по счастливой случайности обнаружил челнок похитителя. Лгать умеешь? перевела глаза на Дарью. Она неуверенно кивнула. Вот и придумаешь что-то, если потребуется. Система слежения Ган Римеуса зафиксирует захват моего челнока, Дарью на борту и летите хоть в само пекло. Дарья нахмурилась, как и командор. На Гану, разумеется, рассмеялась я. Он долго и тяжело молчал. Я продолжила пить чай и посматривать на коммуникатор на результаты взлома, но в конце концов наш молчаливый торк достиг цели. Что тебе еще нужно для завершения работы? Доступ в инженерный отсек. Божила плечами я. Одна не пойдешь. Только с моим инженером. Как угодно. Улыбнулась я. Инженер мне не помеха. Договорились. Наконец бросил хамони и сказал в коммуникатор: "Ворк, немедленно зайди в столовый отсек". Мышь с живота отпустила. Страх медленно растворялся от уверенности в собственной безопасности. Я вздохнула и посмотрела на Дарью. Повезло тебе. Щедрый мужчина. Это всё? строго оборвал Командор. Я задумчиво поводила глазами по потолку отсека и предложила: Желательно, чтобы у тебя оказался труп похитителя, ведь ты казнил его на месте. Трупа нет, категорично заявил Командор. Да? Что нет лишних членов команды? притворно разочарованно поинтересовалась я. Хамоня нетерпеливо сузил глаза. Лишний здесь только ты. Девчонка, поднявшаяся к отсеку повара, напряжённо оглянулась. Хорошо, обойдёмся без трупа, насмешливо подняла ладони я, а потом звонко хлопнула по бёдрам. Тогда всё. Дарья переглянулась с Хамонией и отвернулась к окну. И где же мой ужин, кажется? Совсем запуталась. По моему времени всего лишь утро, солгла я, хотя на согнаре сейчас за полдень. Сначала работа. Теперь усмехался командур Чай дадите допить. Притворно обижена, взялась я за термокружку и начала медленно цедить, посматривая то на девчонку, то на Хамони. Дверь оттека безшумно отъехала. Я мгновенно переместила взгляд на входящего и едва не подавилась, но вовремя сориентировалась, беззвучно сглотнула и медленно отставила чай. Вошедшего высокого черноволосого Хамони с обезоруживающей улыбкой и выразительными глазами узнала Я хорошо его запомнила в порту Тазера и на торговой площади в Сурггахе. И судя по его довольной улыбке, располшейся на поллица при взгляде на меня, он тоже. По коже побежали мурашки, но не от страха, а от странной растерянности. "Какие у нас гости?" кивком приветствуя всех присутствующих, ухмыльнулся он. "Вы знакомы?" удивился командуор, поднимаясь. "Было дело", не сводя с меня любующегося взгляда, кивнул тот. Только у красавицы дар речи пропал, и имя она мне так и не назвала. Я Ворктендар представился он и прошел ближе. Я не собиралась любезничать. Нельзя и задерживаться здесь, ни на прогулке, поэтому перевела серьезный взгляд на командора и вопросительно подняла брови. Тому не надо было долго намекать. Он подошел к подчиненному и коротко дал указания: проводить меня в инженерный отсек, дать доступ к системе слежения. её следить выполнение задачи. Видимо, тот был в курсе ситуации с девчонкой. Меня мало волнует присутствие разбирающегося в программировании специалиста, но с этим парнем могут возникнуть сложности. Он слишком любопытен и настойчив. Хотя, может, удастся сыграть на его интересе ко мне? Вон как слюной исходит, подумала я, ловя на себе оценивающий взгляд и снова ощутила досаду. Странный сегодня день. Одни сюрпризы. Будет сделано. подмигнул Тинтар Дарье. Та признательно улыбнулась ему. Это было выше моего понимания. "Рыже, прогуляемся?" обратился он уже ко мне. "До следующей синхронизации пара часов. Если начнём сейчас, успеем в притык". "Придушить бы тебя", бессильно подумала я и повернулась к Дарье. "Когда будет готов ужин?" "Примерно через 20 минут". Командоры Тинтар неодумённо сдвинули брови. Я скинула ноги с края стола, поднялась, взмахнула полами плаща и сказала: «Оставьте мне порцию, я буду через двадцать пять». И посмотрела на тентара. «Ну что, показывай свои владения». «Мы уже на ты». «Мне это нравится». Довольно улыбнулся он, а мне захотелось стереть эту улыбку, потому что уж слишком она отвлекала.